Глава одиннадцатая. Открытие. Гамина с криком проснулась. Через минуту Китала уже была в детской, обнимала девочку. Гамина еще некоторое время плакала, но вскоре успокоилась. В комнату вошел сонный Уильям, а за ним сердитый огнедышащий дракон. Фантус прошлепал мимо Уильяма и положил голову на кровать рядом с Кейталлой. «Тебе приснился плохой сон, детка?» — спросила Кейтала. Гамина кивнула и тихо сказала. «Да, мама». Она, наконец, начала учиться говорить, не всегда полагаясь на мысленный контакт, которым владела с рождения. Поскольку вся ее семья погибла, Гамина воспитывал слепой проведец Роуген, который привез ее в звездную пристань. Он помог Пагу обнаружить, что именно враг скрывается за всеми бедами в королевстве, хотя сам сильно пострадал в процессе раскрытия этой тайны. Роуген и Гамина жили с семьей Пага, пока проведец поправлялся, и стали членами его семьи. Роген был Уильяму как дедушка. Гамина привыкала считать Кейталу своей мамой, а Уильяма – братом. Старик мирно ушел в мир иной во сне три месяца назад, но он был счастлив, что его воспитанница нашла, наконец, людей, которым она могла доверять и которых любила. Китала приласкала малышку, и та совсем успокоилась. В комнату в поисках источника опасности вбежал мич, высокий лесной охотник. Он вернулся из Келиваном вместе с Хачакеном, И Эльгахара из Ассамблеи, вскоре после того, как Пак отправился на поиски следящих, другой их спутник, брат Доминик, вернулся в Ишипианский монастырь позле Сарта. Мичим взял на себя обязанность защищать семью Пака, пока сам маг находился на Келеване. Несмотря на свою суровую внешность и источеские привычки, он был одним из любимцев Гамины. Она называла его Дядей Мичимом. Сейчас он стоял за киталой, улыбаясь девочке одной из своих редких улыбок. В комнату вошли Хачакена и Кулган, два мага из разных миров но, несмотря на это, во многом похожи. Оба начали суетиться вокруг девочки. «Все еще работаете?» — спросила их Кейтала. Хачакена ответил. «Конечно, ведь еще рано». Он взглянул на нее. «А разве нет?» «Нет, если только ты не имеешь в виду рано утром», — заметил Митчо. «Прошел уже час после полуночи». Кулган стал оправдываться. «Ну, мы вели очень увлекательную беседу, и...» «Позабыли о времени», — закончила за него Кейтала. В ее голосе слышалось неодобрение, хотя сама ситуация могла показаться забавной. Пак владел всем островом в пристань, и когда он ушел, Киталия пришлось взять на себя управление общиной. Ее спокойный характер, ум и тактичность в общении сделали ее естественным лидером этого разношерстного собрания чародеев и членов их семей. И хотя иногда кое-кто слышал, как Хачакена называл ее женщиной-тираном, никто не воспринимал этого всерьез. Все понимали, что он говорит о с уважением и любовью. «Мы обсуждали вести, полученные от Шимони из Ассамблеи», — объяснил Кулган. Согласно договоренности, коридор между мирами открывался на короткий промежуток времени, строго по расписанию, чтобы обмениваться посланиями между Академией в Звездной Пристани и Ассамблеей Чародеев на Келиване. Китала с надеждой подняла голову, на Хачикена покачал головой. «Никаких сведений о Паке. Китала вздохнула и, внезапно почувствовав раздражение, сказала, «Хоча, Кулган». Вы можете делать что хотите в своих исследованиях, но бедный Алгахар уже чуть не падает с ног. Он выполняет почти всю работу по обучению новых магов Великой Тропы и никогда не жалуется. Вам бы следовало немного помочь ему. Кулган достал с кармана трубку. Мы сознаем свою вину и раскаиваемся. Они с Хачикеной переглянулись. Оба понимали, что резкие слова Кейталы вызваны ее тревогой за мужа, отсутствующего уже год. Верно, подтвердил Хачикенна. Он тоже полез за трубкой. Эту привычку он усвоил за год работы с Кулганом. Как однажды выразился Мич, маги были похожи, как две горошины из одного стручка. «И если вы собираетесь зажечь эти вонючие трубки, то лучше убирайтесь отсюда вместе с ними. Это спальня Гамины, и я не позволю, чтобы она пропахла дымом», — заявила Кейтала. Кулган уже приготовился зажечь свою трубку, но остановился. «Хорошо. Как девочка». Гамина тихо ответила. «Я в порядке». С тех пор, как она научилась говорить, ее голос никогда не поднимался выше тихого детского шепота, если не считать разбудившего ее самого крика несколько минут назад. «Мне просто приснился плохой сон». «Какой сон?» — спросила Кейтала. Глаза Гамины начали заполняться слезами. «Я слышала, как папа зовет меня». Кулгана Хачакена пристально посмотрели на девочку. «Что он сказал тебе, детка?» — спросил осторожно Кулган, чтобы не испугать ребенка. Хитала побледнела, но ничем другим не выдавала своего волнения. Она родилась в семье воинов и могла справиться с чем угодно, кроме этой неизвестности о судьбе мужа. Она тихо спросила, что же он сказал, Гамина? «Он был...» Девочка очень волновалась и перешла на мысленную речь. «Он был в странном месте, далеко отсюда. Он был с кем-то, кем это кем еще. Он сказал... Он сказал...» «Что он сказал, малышка?» — спросил Хачикена. — Он сказал, что мы должны ждать сообщения, а потом что-то изменилось, он ушел в пустое место. Я испугалась, там было так одиноко. Китала крепко прижала девочку к себе. Она следила за своим голосом, чтобы не выдать страха. — Ты не одна, Гамина. Но про себя Китала повторяла слова девочки. Даже когда Пага забрали от нее в ассамблею, чтобы воспитать из него одного из всемогущих, она не была так одинока. Пак устала, закрыл глаза и опустил голову на плечо Томаса. Томас оглянулся на друга. «Ты смог послать сообщение?» «Да, но это было сложнее, чем я думал, и я испугала ребенка». С тяжелым вздохом ответил Пак. «Но все же тебе удалось связаться с ними. Ты можешь сделать это снова?» «Думаю, да. Сознание девочки уникальное, в следующий раз войти в него будет проще. Теперь я больше знаю о том, как это делается. Раньше я знал только теорию, сейчас у меня появился опыт». Хорошо. «Нам может понадобиться это умение». Они неслись сквозь серое пространство, которое называли коридором, промежуток между предами времени и физического мира. Томас велел Райану войти в него в тот самый момент, когда Пак показал, что контакт со Звездной Пристанью окончен. Теперь дракон спросил его мысленно. «Куда ты желаешь попасть, Валкеру?» Томас ответил вслух. «В город Вечности». Рай казалось дрогнул. Неопределенная серость вокруг них пульсировала, и каким-то образом они меняли направление полета в этом безмерном измерении, в этом нигде. Затем сама ткань пустоты еще раз прорвалась, и они оказались где-то. Перед ними в серой неопределенности появилась точка, первый намек на реальность не коридора. Точка быстро росла, как будто райот пролетал над реальной равниной. И вот они уже оказались над ней. Это был город невероятной чуждой красоты. Башни с искаженной симметрией, невозможно тонкие минареты, причудливые здания, раскинувшиеся под сводами арок между башнями. Фонтаны сложной конфигурации извергали брызги жидкого серебра, которые превращались в кристаллы. И падая на изразцы, подножья, наполняли воздух звенящей музыкой, а потом снова превращались в жидкость, сбегающую по водостокам. Дракон сделал над городом круг и стал снижаться, пролетая над прекрасным бульваром почти в сто ярдов шириной. Вся улица была выложена плиткой, которая светилась нежными оттенками. Каждая плитка неуловимо отличалась от других, и на расстоянии не казались переливами радуги. Когда тень дракона падала на дорогу, плитки мерцали и сияли, меняли цвет, и рождалась музыка. Величественная мелодия, при звуке которой горло подкатывало комок желания. А в памяти вставала картина зеленого поля у ручья в долине, обрамленная великолепными горными вершинами, окрашенными мягкими пастельными тонами заката. Видение ошеломляло, и Пак покачал головой, чтобы избавиться от него, стряхнуть мягкую грудь знания, что такое чудесное место найти невозможно. Они летели к центру города, планируя подарки. Парящие в тысячи футов над головами, омываемые ласковым дождем запахом диких цветов и крохотными лепестками, искрящимися белым и золотым, сияющим розовым и алым, нежным зеленым и голубым. «Кто построил это чудо?» — спросил Пак. «Никто не знает», — ответил Томас. Какая-то неизвестная нам раса. Быть может, умершие боги. Пак всматривался в улицы города, проплывавшие под ними. А может быть, его никто не строил. Как же такое возможно? Удивился Пак. В бесконечной вселенной возможно все. Исключено, что этот город появился на свет в самый момент создания мира. Валкиру обнаружили его много веков назад. И он был точно таким, каким ты его видишь сейчас. Это одна из величайших загадок всех тех многочисленных вселенных, где побывали Валкиру. Здесь никто не живет, или, точнее, волкеры никого здесь не нашли. Были такие, что некоторое время пробыли здесь, но никто не остался. Здесь никогда ничто не меняется, ведь это место не существует в реальном времени. Говорят, что город-вечность — единственное истинно бессмертное создание во всех вселенных». Он горько добавил, «С досады несколько волкеров пытались его разрушить. Возможно, так также единственное место, что оказалось невосприимчивым к их гневу». Внимание Пага привлекло легкое движение, и вдруг с вершины далекого здания вверх взметнулась стая каких-то существ. Они расправили крылья и устремились к ним. Паг показал на них Томусу, и тот промолвил. «Кажется, нас здесь ждали». Существа быстро приближались. Это были красные, более крупные представители тех стихийных существ, которых в прошлом году Паг уничтожил на берегах Большого Звездного Озера. Они были похожи на людей, а большие красные крылья, как у летучих мышей, громко хлопали, набирая скорость. Пак спокойно спросил, может, нам приземлиться Это только первое испытание, с ним справиться несложно. Райд издал боевой клич, который заставил дьявольское войско откатиться назад, а затем бросился на него. При первом же заходе вверх взметнулся золотой клинок Томаса, и двое существ криками полетели вниз на камни, так как меч рассек их крылья. Пак метал голубые молнии, перелетающие от одного существа к другому. Монстры корчились от боли и падали, не в силах удержаться в воздухе. Ударившись о камни, они исчезали в зеленом пламени и серебряных искрах. Рат выдохнул огненный поток, и те, кто попал в него, мгновенно превратились в пепел. Через несколько минут от нападавших ничего не осталось. Дракон развернулся и полетел к мрачному зданию из черного камня, резко выделявшемуся своей приземистой злобостью среди окружающей красоты. Томас сказал, «Кто-то постарался сделать это место очень явным. Совершенно очевидно, что там ловушка». «Надо ли нам позаботиться о защите Райта?» — спросил Пак. Дракон презрительно фыркнул, а Томас ответил. «Его надо защищать только против самой могучей магии, а если такое случится, то мы оба будем мертвы, и он сможет улететь обратно в реальное пространство. Ты слышишь меня?» «Слушаю и повинуюсь!» — ответил дракон. Они устремились низким к дворику, дракон облетел его кругом. Томас с помощью магии поднял себя и Пага со спины Райта и опустил на камни. «Возвращайся к фонтанам и отдохни. Вода здесь сладкая, а окружение успокаивает. Я сейчас, что случится, улетай. Если ты нам понадобишься здесь или на Меткеме, ты услышишь мой зов». «Я отзовусь на него. Томас». Дракон улетел, и Томас повернулся к Паку. «Идем. Нас наверняка ждёт чудесный прием». Пак посмотрел на своего давнего друга. «Даже когда мы были детьми, твое понимание чуда всегда было шире моего. Найдем ли мы здесь Макроса?» наверное нет ведь нас сюда привели не думаю что враг постарался облегчить нам поиски они вошли в огромный черный дом через единственную дверь и в тот самый момент когда они переступили порог тяжелая каменная дверь опустилась отрезав им путь обратно томас усмешкой оглянулся назад легкого отступления похоже не получится пока смотрел камень если потребуется я справлюсь с ним но на это уйдет время томас кивнул я так и думал пойдем дальше они двинулись по длинному коридору Пак создал свет, ярким кругом вспыхнувший над их головами. Стены были гладкими, без швов и выступов, без ответвлений. Пол, казалось, был сделан из того же материала. В конце коридора они увидели дверь, без каких-либо знаков или приспособлений для открывания. Пак осмотрел ее и произнес заклинание. С тяжелым скрипом дверь неохотно поднялась, открыв проход в просторный зал со множеством дверей. Как только они вошли, все двери открылись. И из них с визгом и рычанием полезла орда самых разных существ. Обезьяны с головой орла, огромные коты с черепашьими панцирями, змеи с руками и ногами, многорукие люди. Целая армия ужасов посыпалась на них. Томас достал меч, поднял щит и крикнул. «Приготовься, Пак!» Пак произнес заклинание, и вокруг них взметнулось кольцо алых языков пламени, поглотившее первые ряды существ, которые взорвались, опаляя все вокруг серебряными огненными брызгами. Большинство нападавших отпрянуло. А тех, кто мог перепрыгнуть или перелететь через пламенный круг, встречал золотой меч Томаса. Перекасаясь к нему, монстры превращались в фонтан серебряных искр, издавая тошнотворный запах разложения. Атака продолжала все больше и больше существ, вываливаясь из дверей. Они подталкивали тех, что были впереди, магический огонь Пака, и перед самым исчезновением с блеском взрывались. «Им просто нет конца!» — воскликнул Пак. Томас кивнул и одним ударом рассек надвое огромную крысу с головой орла. «Ты можешь открыть эти двери!» Пак сотворил заклинание. Комната заполнилась громким жалобным скрежетом металла по камню, и двери с силы захлопнулись. Те существа, что пытались прорваться в зал, оказались раздавлены ими, и гибли с жалобными стонами, воплями и причитаниями. Томас расправился со всеми монстрами, избежавшими огня, и несколько мгновений они с Паком стояли одни в центре пламенного круга. Томас тяжело вздохнул. «Это раздражает!» «Пора покончить с ними!» Согласился Пак. Огненный круг начал расширяться, бивая все живое. Вскоре он достиг стен зала, и когда последнее чудовище взорвалось и с криком исчезло, пламя вспыхнуло и угасло. Пак осмотрел зал. За каждой дверью нас ожидает целое войско таких зверей. В какую же стоило нам идти? Как ты думаешь? Думаю, вниз, — ответил Томас. Пак протянул ему руку, и Томас, забросив щит за спину, взял ее, другой рукой все еще сжимая меч. Было произнесено еще одно заклинание, и Томас увидел, что его друг стал прозрачным. Он посмотрел вниз и понял, что пол проходит через его тело. Пак заговорил, и голос его доносился издалека. «Не отпускай мои руки, пока я не скажу, иначе тебя будет трудно вытащить». Затем Томас увидел, как пол поднимается, или, скорее, они опускаются. Стало темно. Они проникали сквозь скалу. Прошло довольно много времени, и друзья снова увидели свет, так как очутились в другом зале. Что-то пронеслось мимо них в воздухе, и Томас почувствовал боль в боку. Он посмотрел вниз и увидел стоящего под собой воина. Чудовище с широкими плечами, кабаньей головой. Ярко-синей брони на груди и на спине. Воин заревел, брызгая слюной, стекавшей по длинным клыкам, и взмахнул необычного вида двусторонним топором. Томас едва сумел отразить удар мечом. «Отпускай!» — крикнул Паг. Томас отпустил руку Пага, и туча же снова стал непрозрачным. Он упал на пол, легко приземлившись на ноги, прямо перед человеком-кабаном. И чудовище нанесло ужасный удар топором. Томас снова парировал его и отступил, стараясь освободить щит. Пак тоже встал на ноги и начал считать заклинание. Кабан двигался необычайно быстро для существа таких размеров, и Томасу оставалось лишь защищаться. Затем волкеру нанес контрудар и ранил чудовище. Оно отпрянуло, злобно завывая. Пак метнул медленно раскручивающуюся веревку пульсирующего дыма, которая извивалась как змея. Сначала она летела очень медленно, но постепенно набрала скорость. Как кобра, домовая веревка метнулась к кабану и ударила его в ноги. В то же мгновение дым превратился в материю, заключив ноги чудовища в сапоги, тяжелые как камень. Человек-кабан в ярости заревел и попытался сдвинуться с места, но не смог и тут же пал под ударом меча Томаса. «Спасибо за помощь, а то он мне уже начал надоедать!» Томас вытер клинок, поколубнулся. Друг его детства о многом совсем не изменился. Он знал, что в конце концов Томас справился бы с чудовищем, но тратить время было бессмысленно. Томас скривился, оглядев свой бок. Топор обладал магической силой, если мог ранить, пока мы оставались нематериальными. «Это редкость, но ничего невозможного здесь нет», — согласился Пак. Томас закрыл глаза, и Пак увидел, как рана начала затягиваться. Сначала перестала течь кровь, потом собралась кожа. Морщинистый красный шрам побледнел, и, наконец, показалась чистая кожа. Вскоре даже золотая кольчуга и белая туника полностью восстановились. Это произвело на Пага впечатление. Он оглянулся, ощущая беспокойство. «Как-то слишком просто», — сказал Пак. «Несмотря на ярость шум, ловушки были довольно жалкими». Томас похлопал себя по боку. «Не совсем уж жалкими, но в целом я согласен. Думаю, что предполагается, будто мы забудем об осторожности и сделаем опрометчивый шаг». «Тогда будем осторожны». «И куда же теперь?» Пак огляделся. Зал был вырезан в камне, в нем пересекались несколько туннелей. Куда они вели, неизвестно. Пак присел на большой камень. «Попробуй посмотреть». Он закрыл глаза, и над его головой появилось странное беловатое, быстро вращающееся облако. Внезапно оно полетело вдоль одного из туннелей. Через несколько минут облачко вернулось и направилось в другой. Прошел почти час. Пак позвал облачко обратно и взмахом руки заставил исчезнуть. Потом он открыл глаз. Все туннели сообщаются между собой и встречаются здесь. Это место изолированное? Пак поднялся на ноги. Это лабиринт. Новая ловушка. Нам опять нужно вниз. Они взялись за руки, и Пак снова провел их сквозь скалу. В течение, как им показалось, очень долгого времени они двигались вниз в темноте. Затем оказались под сводами просторной пещеры. Под ними немного в стороне раскинулось огромное озеро, окруженное со всех сторон огненным кольцом, которое освещало пещеру ярко-оранжевым светом. Внутри кольца у самого берега покачивалась лодка. Явное приглашение. В центре озера был виден остров, на берегах которого можно было разглядеть множество человеческих фигур, готовых к бою. Они хранили одинокую башню с одной-единственной дверью и окошком наверху. Пак опустил себя и Томаса на землю и снова утерилизовал. Томас посмотрел на огненное кольцо и сказал, «Полагаю, нам предлагают пройти сквозь огонь, сесть в лодку и, избежав опасностей, скрывающихся под водой, нанести поражение всем тем воинам, только чтобы добраться до башни». «Похоже, что это нам и предлагается сделать», — промолвил Пак устало. «Но я думаю, мы поступим иначе». Паг сделал рукой круговое движение, потом повторил это движение еще раз. Воздух в пещере начал сгущаться, следуя окружности, описанной рукой Пага, и двигаясь вдоль изгиба огромного каменного купола над их головами. Сначала это был слабый ветерок, который быстро перерос в сильный ветер. Паг повторил жест. Ветер набрал скорости, и языки пламени заметались заполняя пещеру безумным танцем мерцающих теней. Еще один жест, и ветер рванулся, отклонив в сторону огонь. Томас наблюдал за действиями Пага, без труда удерживаясь на ногах. Пламя начало шипеть и угасать, не в состоянии гореть под таким напором ветра. Пак еще раз повторил круговое движение рукой. На этот раз более широкое и резкое, чуть не завертевшись вокруг своей оси. Вода в озере вскипела, на волнах появились белые барашки. Взбитая ветром вода взметнулась в воздух, рассыпаясь легкими брызгами, и волны покатились по направлению к острову. Лодка вскоре перевернулась и утонула. Огонь шипя окончательно угас, когда прибой омыл берега. Пак выкрикнул какое-то слово и пещера озарилась ярким белым светом. Теперь Пак крутил рукой, как ребенок, изображающий мельницу во время шторма. Через несколько минут воины на острове зашатались, не в силах удержаться на ногах. Нога одного вступила в воду, и вдруг нечто зеленое кожи поднялось из пучины и схватило воина. С диким криком солдат исчез под водой. Эта сцена повторялась много раз, воины один за другим уходили под воду, захваченные обитателями озера. Когда шторм достиг пика ярости, Пак и Томас увидели, как последняя фигура на острове С пронзительным воплем упало воду. Хлопнув в ладоши, Пак остановил ветер и сказал. «Идем». Томас перенес себя и Пага через озеро к самой двери башни. Они толкнули двери и вошли. Пак и Томас целых пять минут обсуждали, что же они могут найти наверху башни. Ведущая туда витая лестница была слишком узкой, чтобы идти по ней бок о бок. Наконец Пак сказал. «Ну, мы готовы, насколько это возможно. Ничего не остается, как идти наверх». И он последовал за другом. Приближаясь к концу лестницы, Пак кинул взгляд вниз и понял, что они забрались довольно высоко. В это время Томас подошел к люку. Он толкнул крышку и исчез в проеме. Пак последовал за ним. В башне оказалась одна очень скудно обставленная комната. Только кровать и стул. И окно. На стуле сидел человек, одетый в коричневую рясу, прихваченный на поясе бичевой. Он читал книгу, которую закрыл тот самый момент, когда Пак вошел в комнату. Человек медленно раздвинул губы в улыбке. «Макрос!» Воскликнул Пак. А Томас сказал, «Мы пришли, чтобы забрать тебя отсюда». Волшебник встал. Он был слаб, устал или ранен. Шагнув друзьям навстречу, он пошатнулся. Пак бросился, чтобы подхватить его. Но Томас был быстрее. Он отбил рукою талию мака. Вдруг волшебник издал странный рык, подобный грохоту, проносившийся вдалеке буря. Рука его жалась, он крепко обхватил Томаса. А дверь люка с шумом захлопнулась. В ту же секунду Томас откинул голову и закричал от боли. А затем Макрос с ужасной силой отбросил его к стене. Пак на мгновение замер и начал читать заклинание, но волшебник двигался слишком быстро. Он протянул руки, с легкостью поднял Пака и бросил его о противоположную стену. Пак силой ударился головой о камень и тяжело упал на пол. Голова его поникла. очевидно, он был без сознания. Томас скочил на ноги и поднял меч, а Макрос завертелся вихрем. Через минуту вместо волшебника перед ними стояло жуткое существо, готовое к атаке. Томасу был виден лишь силуэт. Семь футов в высоту, в два раза тяжелее Томаса, с огромными распростертыми крыльями. Когда оно двигалось, можно было разглядеть намек на рога на голове и широкие уши торчком. Пустая черная маска смотрела на Валкиру красными горящими глазами. Чудовище было скрыто дымчатой тьмой. Только сквозь прорези рта и глаз виднелось красно-оранжевое сияние, обнаруживая внутренний огонь. Все остальное было окутано тенью, о чертах лица и о их тела можно было только догадываться. Томас размах ударил мечом, но клинок прошел сквозь чудовище, не причинив ему вреда. Томас отступил. «Пигмей!» Послышался шепот, далекое эхо которого дрожало насмешкой. «Эль, ты думал, что твой противник не подготовил все, чтобы вас уничтожить?» Томас присел, держа меч наготове. Прищуренные глаза под золотым шлемом разглядывали чудовище. Он спросил. «Кто ты?» Шепчущий голос ответил. «Кто я, воин?» «Я дитя пустоты, брат видений призраков. Я мастер страха». С невероятной быстротой он протянул руку, одним движением скрутил щит Томаса и отбросил в сторону. Томас сделал выпад мечом, но чудовище схватило его за запястье. Томас звыл от боли. «Меня вызвали, чтобы покончить с вами», произнесло призрачное существо. Затем оно слегка отдергнуло и оторвало руку Томаса. Захлебнувшись криком, Томас упал на камни. Кровь фонтаном била из раны. «Я разочаровываю. Меня предупредили, что вас следует опасаться. Но вы — ничто!» — произнесло чудовище. Лицо Томаса побледнело и покрылось каплями пота. В глазах стояли ужас и боль. «Кто?» — задыхаясь, спросил он кто предупредил тебя!» «Те, кто знали, что ты такое, человек...» Призрак продолжал держать руку Томаса с мечом. «Они даже знали, что вы придете сюда, а не в настоящую тюрьму волшебника». «Где он?» — задохнулся Томас, едва не теряя сознание. Злобным шепотом чудовище ответило. «Вы проиграли!» Из последних сил Томас заставлял себя держаться и почти прорычал. «Значит, и ты не знаешь. И несмотря на всю свою похвальбу, ты лишь слуга. Ты знаешь только то, что открывает тебе враг». Он плюнул с презрением. «Раб». С безмерным ликованием призрак ответил. «О, я занимаю высокое положение. Я знаю, где спрятан волшебник. Он пребывает там, где вам исследовало ожидать» в месте, которое менее всего похоже на тюрьму, и поэтому наиболее подходит для нее. Он живет в саду. Внезапно Томас, ухмыляясь, скочил на ноги. Призрак заколебался. Рука, которую он сжимал, растворилась, и вновь оказалась на теле Томаса. Чит с металлическим скрипом разогнулся, перелетел через комнату и прыгнул в левую руку Валкеру. Чудовище двинулось на Томаса, но тот со слепляющей скоростью ударил мечом. И на этот раз клинок яростно вонзился в тело, с громким шипением, взорвавшийся потоком огненных искр. Из места удара повалил горький дым, и от боли существо издало приглушенный вопль. «Похоже, не один только я склонен сделать. Самонадеянное предложение, заговорил Томас, градом яростных ударов, тесня призрака. И вы, мастер страха, не единственные, кто умеет создавать иллюзии. Глупое создание. Или ты не знаешь, что именно я со своими собратьями изгнал тебя и твой род из этой вселенной, а? Ты думаешь, что я, Томас, называемый Ашеншугаром, боюсь тебя? Я, который когда-то победил повелителей страха? Чудовище съезжилось от ужаса и гнева, и его крики отдавались далеким эхом. Вдруг в воздухе вокруг него с хрустальным звоном появились яркие сияющие камни. Они быстро растягивались, образуя вокруг черного призрака прозрачную решетку. Томас усмехнулся, а Пак закончил магическую клетку. Призрак рванулся и, прикоснувшись к прозрачным прутьям, взвыл от боли. Пак встал из угла, где он притворялся потерявшим сознание, ибо дошел к чудовищу, которое пыталось пролезть между похожими на стекло прутьями, но, коснувшись их, тут же отскакивал. Оно выло визжало, едва поднимая голос выше хриплого шепота. «Что это такое?» — спросил Пак. «Мастер страха. Нежить. Существо, чья сущность чужда самому нашему существованию. Оно из далекой вселенной самого предела времени пространства, в которой выжить могут лишь немногие. Он питается самой природой жизни, как и все из его рода, если они попадают в эту вселенную. Когда он вступает по траве, она вянет. Это существо живое носитель разрушительной силы, которую уступают только повелителям страха, а тех опасаются даже волкеру. То, что подобное существо было переправлено в город Вечности, показывает, что враг и мурмандрамас не заботятся о том, каким последствиям это может привести. Он остановился, на его лице появилось озабоченное выражение. Это также заставляет задуматься, что еще неизвестно нам о враге. Он взглянул на Пака. Как ты? Пак потянулся и ответил: «Кажется, у меня сломано ребро». Томас кивнул: «Счастье, что сломано только оно». Прости, я думал, что смогу занять его. Пак пожал плечами и поморщился: «Что ж нам с ним делать?» Он показал на тихо скулящее существо. «Мы могли бы отправить его обратно в его вселенную, но это займет слишком много времени. Сколько выдержит клетка? В обычных условиях века, а здесь, возможно, вечно.» «Ну, хорошо», — сказал Томас и направился к двери. Темный призрак издал крик ужаса. «Нет, господин!» — вскричал он. «Не оставляйте меня здесь! Я усохну за те столетия, что остались мне до смерти! Это будет непрекращающаяся боль! Даже сейчас я голоден! Отпустите меня, я стану служить вам, господин!» «Ему можно доверять?» — спросил Пак. «Конечно нет!» — ответил Томас. «Ненавижу быть причиной страданий, кого бы то ни было!» — вздохнул Пак. «Это всегда было твоим самым уязвимым местом», — возразил Томас, спускаясь по лестнице. Пак пошел за ним, а вслед ему неслись крики проклятия. «Эти существа самые разрушительные во Вселенной», — пояснил Томас. «Они антижизнь. С обычными призраками сложно справиться, когда они на свободе, а мастера страха почти неуправляемые». Они добрались до двери и вышли наружу. Томас спросил, «Ты сможешь поднять нас обратно на поверхность?» Пак медленно потянулся, тронув в больной бок. «Справлюсь». Он произнес заклинание и, взяв Томаса за руку, поднялся в воздух. Демотилизовавшись, они опять прошли сквозь каменный свод пещеры, и единственным звуком, сопровождавшим их удаление, был отголосок нечеловеческих воплей, доносившихся из башни на острове. «Что такое сад?» — спросил Пак. «Это место, которое является частью города, но расположено отдельно». Он закрыл глаза. Вскоре после этого с небес спустился Рает. Они поднялись к нему на спину, и Томас приказал. Рает в сад!» Дракон сбыл небо, и они опять летели, оставляя позади город Вечности. Под ними развертывались здания странной архитектуры, которая намекала на их предназначение, но не обнаруживал его. Вдалеке, если в этом невообразимом месте можно было судить о расстоянии, Пак увидел семь столбов, поднимающихся над городом. Сначала они показались ему черными. Но подлетев поближе, Пак разглядел мелкие крапинки света. Заметив его интерес, Тома сказал, «Это звездные башни, Пак». Он послал мысленную команду Райоту, и дракон накренился и пролетел совсем близко от одного из столбов, расположенных вокруг огромной открытой площади диаметров несколько миль. Пролетая мимо столбов, Пак с удивлением обнаружил, что они состоят из крошечных звезд, комет и планет. Миниатюрной галактики кружились черной, как реальный космос, пустоте, не выходя за пределы столба. Томас посмеялся над изумлением Пака. «Нет, я не знаю, что это такое. Никто не знает. Может быть, это искусство, может быть, инструмент познания». Он помолчал и потом добавил. «А может, в этих столбах заключена реальная вселенная». Они уже улетали, и Пак обернулся на звездные башни. «Это еще одна загадка вечного города». «Да, и к тому же не самое эффектное», — согласился Томас. «Посмотри». Он показал на горизонт, где виднелось красное сияние. По мере того, как они приближались к нему, сияние вырастало в стену пламени. Мерцание жара мешало видеть то, что находилось за ней. Когда они пролетели над пламенем, опаляющие языки потянулись к ним навстречу. «Что это было?» «Огненная стена», — ответил Томас. «Она тянется по прямой примерно с милю». У нее нет никакой цели, причины или пользы. Она просто... есть. Они продолжили полет, пока не достигли местности, где уже не было никаких зданий. Дракон начал спускаться, и Пак заметил парящую над горном круглую платформу, темные очертания которой выделялись на фоне серого пространства коридора. Это самые странные детали этого странного места. Начал рассказывать Томас, если бы я был таким же проницательным, как ты, то подумал бы о нем, когда мы только прибыли сюда. Это парящий остров растений. Если силы Макроса были нейтрализованы, то это последнее место, где он мог найти убежище. В городе Вечности спрятано много сокровищ. Кроме золота и других предметов роскоши, здесь есть машины, обладающие невиданными свойствами, таинственные предметы, заключенными в них могучими силами. Возможно, не предназначены для возвращения в реальный космос. Но даже если в городе есть средства вернуться в Медкемию, Макросу туда не попасть. Пак взглянул вниз. Они летели на высоте в тысячу футов над городом и быстро снижались. За пределами города Вечности было только серое пространство. Приближаясь к границам платформы, Пак увидел туманные водопады, в нескольких местах, льющие воду через край. Платформа была окружена тем, что Пак про себя назвал Рвом. Но вместо воды ров был заполнен ничем, в буквальном смысле. Там была только пустота. Они пролетели над краем платформы, и Пак разглядел, что каким-то образом рядом с городом парит огромный круг земли. На нем был разбит пышный сад, покрывавший всю его поверхность. Извилистые ручьи переливались через край. Всюду росли самые разные фруктовые деревья. «Действительно, это самое невероятное место», — сказал Пак. Томас указал на каменное строение. Там должен быть мост. Фак тут же понял, что там действительно раньше был мост через ров. Однако теперь от него остались лишь каменные подпорки с обеих сторон. Если это место когда-либо существовало в реальном мире, то тот, кто или что перенес его сюда, забыл захватить реку, окружавшую сад. Если разрушен мост, то из сада выбраться невозможно. Скользя по верхушкам деревьев, они начали искать. В саду росли не только растения, известные Пагу по Миткемии, но и те, что он видел на килевании, А многие были из других миров, которых он никогда не видел. Они пролетели мимо поляны с огромными трубчатыми растениями, которые загудели на ветру, поднимаемом крыльями дракона. Потом они промчались над темно-красными цветами, и те взорвались белым, выбросив семена в небо, и их тут же подхватил ветер. Как и предсказывал Томас, все другие мосты по периметру сада тоже были уничтожены. Внизу можно было разглядеть маленьких зверьков, снующих в зарослях, прячась от всевозможных хищников, пролетающих в небесах. Затем в небе появилась другая тень, а она летела к ним навстречу. Что-то быстрое, как стрела со свистом, понеслось прямо на них. Не успела она приблизиться, как Райот издал пронзительный боевой клич. И на него ответили. На них напал гигантский черный дракон. Выпустив когти, вытянув шею, он изыргал пламя. Томас немедленно воздвиг барьер, который защищал его и Пага от огня. Рай трянулся в атаку, и два гиганта вступили в бой. Планируя на Садом, они терзали друг друга когтями и клыками. Томас взмахнул клинком, но не смог достать противника. «Это древнее создание!» — кричал Томас. «В Миткеме таких больше не осталось! Многие века назад великие черные драконы покинули ее!» «Откуда он появился?» — крикнул Паг. Но Томас не услышал вопроса. Паг почувствовал удары черных крыльев, но чары Томаса были достаточно сильны, чтобы защитить их. Опасность могла возникнуть только в том случае, если бы Райт проиграл сражение. Хотя Пагу казалось, что он понял, каким образом дракон летает между мирами, ему не хотелось оказаться в ситуации, когда теорию нужно было бы применить на практике. Если бы Райт пал, они могли бы остаться здесь на долгие годы. Но золотой дракон мощью был равен черному. И Томас наносил удар мечом каждый раз, когда черный дракон подлетал слишком близко. Пак тоже вступил в бой. Когда потрескивающие молнии ударили в дракона, он вскрикнул от боли и гнева, вскидывая голову. Рад воспользовался моментом и схватил противника за шею, одновременно вонзая когти в наименее защищенную область брюха. Клыки золотого дракона могли лишь помять чешую на шее, но не сломать ее. Но когти нанесли значительный ущерб черному противнику. В пылу борьбы драконы отклонились от центра сада и теперь парили над самым рвом. Чёрный дракон пытался спастись бегством, но челюсти Раята крепко сжимали его шею. Пока Томас почувствовали, как золотой дракон внезапно вздрогнул и начал терять высоту. Затем они вновь взмыли вверх. Оказалось, что черный дракон сильно ослабел и начал падать. Резкое увеличение веса потянуло Раята вниз, но он вовремя разжал клыки, и черному не удалось утащить их за собой. Пак наблюдал за тем, как черный дракон падает мимо края сада, исчезая во рву между садом и городом, пока не превратился в черную точку на сером фоне. Потом он и вовсе исчез из виду. Пак услышал, как Томас обратился к дракону. «Ты хорошо сражался, Райет. Мне никогда не приходилось летать на таком могучем и умелом драконе, как ты. Ты превзошел даже могучего Шуруга!» Пак ощутил, как возгордился Райет. «Ты справедливо сказал, Томас. Спасибо за твои слова!» Но то был древний дракон, менее сильный, чем я, поэтому сражение было не таким серьезным, как казалось. Если бы я не нес тебя и Пака, я не был бы так осторожен. Однако ваша помощь тоже имела значение. Они облетели остров и снова начали поиски. Остров был большой, а листва густой. Но, наконец, Пак показал рукой и закричал. «Вон там!» Томас посмотрел в указанном направлении. Там, в центре поляны, какой-то человек махал руками и подпрыгивал. Они помахали в ответ. Томас приказал дракону начать спускаться. Человек отшатнулся, прикрывая глаза от ветра, поднятого могучими крыльями. Он был одет в знакомую домотканную одежду коричневого цвета. В руке его был посох. Это был Макрос. Он продолжал махать рукой, пока они спускались. Когда дракон коснулся земли, на его лице появилось выражение смирения. Минуту царило странное молчание, и они услышали, как Макрос вздохнул. Потом он сказал... Лучше бы вы этого не делали. Вселенная содрогнулась и обрушилась на них. Казалось, земля уходит у них из-под ног. Пак зашатался, но потом выпрямился и увидел, что и Томас не смог устоять. Макрос оперся на жезл, посмотрел по сторонам и присел на камень. Ощущение падения замерлилось, а затем прекратилось. Но небо над ними изменилось. Вместо серого пространства они увидели ослепительные звезды, мерцающие в чернильно-черной пустоте. Макрос сказал. Тебе следует сделать что-нибудь с воздухом на острове, Пак. Через несколько минут. И его здесь не останется. Пак немежко быстро принес заклинание и закрыл глаза. Остальные могли видеть, как над их головами образовался сияющий слабым цветом свод. Пак снова открыл глаза. Макрос промолвил. «Ну что ж, ведь вы не знали». Затем он прищурил глаза и в гневе повысил голос. «Но вы могли бы догадаться, что здесь будет ловушка!» Пак и Томас внезапно почувствовали себя виноватыми. Так когда-то в детстве отец Томаса выговаривал им за какую-нибудь провинность на кухне. Пак встряхнул себя воспоминания и объяснил. «Мы увидели, что ты машешь рукой, и решили, что все в порядке». Мак разокрыл глаза и на минуту положил голову на руки, сжимающий жезл. Затем он глубоко вздохнул. «Одна из трудностей моего возраста состоит в том, что все, кто младше, кажутся тебе детьми». А когда все младше тебя, это значит, что ты живешь в мире детей. Поэтому я бронюсь чаще, чем это необходимо. Он покачал головой. Простите, что был резок с вами. Я пытался предупредить вас. Если бы ты догадался, используя один из приемов, которым он учился у Эльдаров, то мы смогли бы поговорить, несмотря на шум дракона. Тогда Томас поднял бы меня к вам, и всей этой кутерьмы не было бы. Томас и Пак обменялись виноватыми взглядами, а Макрос продолжил. Однако делать нечего, взаимными обвинениями мы делу не поможем. По крайней мере, вы прибыли сюда вовремя. Томас ощурил время. Вовремя? Ты знал, что мы придем. Но ведь записки ко мне Экулганута писал, что не можешь больше читать будущее. Поскликнул Пак. И я солгал. Улыбнулся Макрос. Пак и Томас немели от изумления. Макрос поднялся и начал мерить шагами поляну. «Дело в том, что когда я писал тебе свое последнее послание, я видел будущее, но сейчас я этого делать не могу. Я потерял эту способность, когда меня лишили силы». «Ты лишился своей силы?» — вскричал Пак, осознав с чувством потери, что это должно было значить для Макроса. Макрос, как никто другой, владел магическим искусством, и Пак мог только предполагать, что можно чувствовать, когда теряешь силу, которая определяла само твое существо, бытие и характер. Маг без магии, все равно, что птицы без крыльев. Пак встретился глазами с Макросом, и оба увидели, что понимают друг друга. Уже более спокойным тоном Макрос добавил. Те, кто заточил меня сюда, не смогли меня уничтожить. Я все еще крепкий орешек. Но они смогли нейтрализовать меня. Теперь я бессилен. Он показал на свою голову. Но у меня есть знания, а у тебя сила. Я смогу провести тебя во вселенной, как никто другой, Пак. Он глубоко вздохнул. «Я оцениваю ситуацию, исходя из информации, которым вам все еще неизвестно. Я больше всех не считаю богов в этой вселенной, зная о том, что нам предстоит. Я могу помочь». «Как ты сюда попал?» спросил Пак. Мак знаком пригласил их сесть, что они и сделали. Ара это Мак сказал. «Наследник Руака. На этом острове есть дичь, хотя ее и немного. Умелый охотник, не умрет от голода». «Я буду охотиться», заявил дракон. Будь осторожен, не выходи за предел защитного свода, который я создал вокруг сада. Предупредил Пак. Хорошо. Ответил дракон из взмыл небо. Макрос посмотрел на друзей. Когда мы закрыли коридор между мирами, Пак, ты направил энергию разрушения на меня. Как одно следствие, я вдруг превратился в сигнальный огонь во мраке для того, что желало пронзить этот барьер между мирами. Для врага, догадался Пак. Макрос кивнул. Меня схватили, я сопротивлялся. Счастье, несмотря на всю мощь того, что противостояло мне, я и сам не был бессилен. Я помню, что видел тебя в видении на башне испытаний. Ты убрал искривленный мост, который мог позволить врагу захватить ту вселенную. Макрос пожал плечами. «Когда долго живешь по неволе, кое-чему обучаешься, и вполне вероятно, что меня невозможно убить». В его голосе послышалась нотка сожаления. «В любом случае, мы какое-то время сражались». Не знаю, как долго продолжалась эта битва, но, как вы без сомнения уже заметили, время имеет мало значения между мирами. Однако, в конце концов, я был вынужден занять сад, а мои силы были ограничены. Я не мог достигнуть города, а только там я мог увеличить свою мощь с помощью разных хитроумных приспособлений, и мы сражались, пока меня не лишили силы и не расставили ловушку. Затем враг уничтожил мосты и оставил меня, и я был вынужден ждать, когда прилетите вы». «Но почему же ты ничего не сообщил в своем последнем письме?» — спросил Пак. «Мы бы пришли гораздо раньше». «Вы не должны были найти меня раньше. Тебе, Томас, нужно было время, чтобы прийти в согласие с самим собой. А Пагу требовалось обучение, которое могли ему дать только Эльдары. А я тоже не сидел без дела, я залечил кое-какие раны. И?» Он показал на посох. «Даже начал резать по дереву, хотя я никому не порекомендовал бы использовать в качестве инструментов, Камни. Нет, все должно было идти своим чередом. Теперь же вы готовы к битве. Он посмотрел по сторонам. Если мы сумеем выбраться из этой ловушки, конечно же. Пах наблюдал за сияющим куполом у них над головой. Сквозь него были видны звезды. Но в том, как они появлялись, было что-то странное. Как будто они мерцали, следуя какому-то ритму. Что это за ловушка? Очень хитрая, ответил Макрос. Временная ловушка. Она захлопнулась в то мгновение, когда вы ступили на землю. Те, кто ее расставил, послали нас в прошлое со скоростью один день назад, за один проходящий день. Сейчас вы двое сидите на спине дракона и, думаю, ищите меня. Примерно через пять минут вы будете сражаться с черным драконом. И так далее. «Что же нам делать?» — спросил Томас. Макрос, казалось, развеселился. «Делать?» В настоящий момент мы оказались беспомощными, изолированными от всего мира, так как те, кто противостоит нам, знают, что мы не победим их в прошлом, ибо природа не допустила бы такого парадокса. Так что единственная наша надежда освободиться и вернуться в наше время, пока еще не поздно». «А как это сделать?» – спросил Пак. Усаживаясь обратно на камень, Мак почесал бороду». «В этом-то и вся проблема, Пак». «Я не знаю. Я просто...» Не знаю.